Проявление истины. Когда появились первые выжившие эльфы, которых ловили стражники на границе империи, стало понятно, что проблемы на их землях, если раньше хотя и были призрачными, то сейчас волна проблем рванула вверх. К тому же все эти несчастные практически в один голос рассказывали о том, что на территории великого леса произошел настоящий полноценный прорыв инферно. Конечно, никто из нас понять этого никак не мог, так как все были наслышаны о величии народа эльфов. Дополнительно ко всему прочему, волна новых известий из земель того же королевства Юрим, где местная стража полностью закрыла свои границы, просто не оставляли им ни единого шанса. Все только из-за того, что на землях королевства начали готовиться к возникновению проблем на землях султаната. Граница королевства с Великим Лесом стала просто безлюдная, где время от времени проскакивали патрули королевской пограничной стражи. Естественно, что тут же все эти придворные прихлебатели императора Винара вспомнили о том, кто в прошлый раз неприятно удивил армию вторжения. И сразу же начали накачивать молодого императора фантазиями о том, что было бы неплохо снова использовать мои способности как военачальника и победителя орды песчаных наездников. А ведь у меня только-только начали складываться отношения с Миленой. Правда, я не стал уповать лишний раз на ускорение событий и старался себя вести с ней культурно, и даже пытался действовать таким образом, чтобы у девушки не возникло никаких сомнений в моей верности и преданности. Все мои любовницы, которые были в моем распоряжении ранее, без зазрения совести на данный момент уже были выданы замуж за нужных мне разумных и старательно предоставляли поддержку со стороны своих мужей, а также и своеобразную помощь, что было для меня немаловажно. Теперь между нами ничего личного не было. Просто я не хотел даже допускать возможности хоть какой-то мелочи испортить наши с Миленой зарождающиеся отношения. Именно поэтому я понимал, что сейчас мне нужно было все это сделать. Естественно, что всех тех придворных подхалимов и блюдолизов, кто старательно пытался провоцировать молодого императора, я запишу в свой черный список. Это явно были мои враги, так как я прекрасно понимаю главное. Они стараются не для империи, а именно ради собственного возвышения. Значит, необходимо их наказать, показательно. Хотят они этого или нет, но этим разумным придется ответить за все свои действия. Возможно, именно поэтому все эти провокаторы, после того, как император Винар меня вызвал в столицу, практически сразу затихли. Главное, что выгодная им идея была подброшена. Проблема большой территории империи заключалась именно в том, что 15 имеющихся в распоряжении императора легионов, 5 из которых еще не были как следует подготовлены, могли контролировать и защищать эту территорию в основном по площади. Собирать их в один кулак в едином месте будет проблематично. Добавьте сюда еще и основную проблему. Разобщенность государств, которые должны бы сейчас выступить единым фронтом. К тому же не стоит забывать и о том, что эльфы сами сделали все возможное, чтобы им на слово никто больше не верил. Да, уже потом я узнал о том, что в Анклав на моих землях перебралось аж три великих дома, которые в данной ситуации усилили мои войска хорошими стрелками. Их главы были обработаны при помощи диадемы подчинения. И, по сути, сейчас выполняли мою волю. О предательстве никто из этих разумных на данный момент даже не мог и помышлять. Но я не ожидал того, чтобы по какой-то глупости эльфы вдруг возьмут и сами откроют портал в мир демонов. Я узнал об этом от своих некротических тварей, которых старательно посылал туда, чтобы контролировать ситуацию. Так вот, что я могу сказать. Вся эта ситуация действительно в любой момент могла выйти из-под контроля. Эти разумные даже не задумывались о том, что делают. Видимо, тот самый Великий Дом Розы, на чьей земле оказался портал в другой мир, намеревался таким образом всем нагадить. Хотя, судя по информации, которую я получил от моих гончих, там собрались практически все члены Великого Дома Розы. Что это? Массовое самоубийство или что-то еще? Этого я не понимал. В первую очередь я хотел бы узнать о том, какого демона вообще там происходит. Тем более, что подобную глупость, которая привела к гибели всех членов этого самого дома, а среди тех, кто вырвался за пределы великого леса, ни одного представителя Дома Розы так и не обнаружили, объяснить было просто невозможно. Однако случившегося уже не изменишь. Демоны снова прорвались в этот мир, несмотря на всю подготовку, которая планировалась ими заранее, и отдавала тем, что тот, кто стоит за всеми этими разведчиками, отнюдь не так глуп, как кажется. Демоны тут же постарались воспользоваться прорывом и послали вперед ударные группы. Как результат, врата были захвачены и практически мгновенно. Насколько бы хорошими бойцами не были эльфы, Но демонам, особенно в боевой ипостаси, они банально проигрывали. Потом в дело вмешался великий лес. Я все это знал по той причине, что мои разведчики в виде тех самых некротических тварей сообщали все это. Нет, не подумайте, они мне ничего не рассказывали. Все было куда проще. Они проецировали то, что видят прямо на артефакт. Откуда я мог все это при помощи иллюзии увидеть своими глазами? Так вот, скажу сразу, великий лес знатно потрепал демонов, но и демоны не церемонились с ним. Это эльфы, вместо того, чтобы сделать дороги, когда знали про опасность хищных растений, старательно обходились тропинками, все время переживая и опасаясь нападения, что их потом и погубило». Будь у них хоть одна нормальная дорога, вроде того же имперского тракта, то растениям, чтобы достать дичь, находящуюся на каменном покрытии, пришлось бы очень сильно постараться. К тому же все эти хищные корни и лианы, которые нападали на разумных в Великом лесу, там были прекрасно видны. То есть эльфы могли бы их обходить на расстоянии или же по возможности банально уничтожать. Однако их тропинки стали для них ловушкой. Эти тропинки не так-то и сложно было перекрыть, и эльфы буквально везде натыкались на опасность уже в последние мгновения, когда было поздно что-либо предпринимать. Демоны же не церемонились с великим лесом. Как только они поняли, что их атакуют именно растения, то тут же применили тотальные меры, начиная выжигать пламенем хаоса, всю окружающую территорию вокруг врат в свой родной мир. Надо сказать, что они так накачали этот артефакт древних силой смерти и тьмы, которую было легко получить из жертв не только убитых эльфов, но и своих собственных товарищей, что теперь через эти врата может пройти не одна, а две или даже три армии. Боюсь, что одними легионами империи здесь дело не обойдется. Ваше Императорское Величество, у меня есть несколько предложений. Я вошел в личный кабинет Императора Винара, где как раз проходил настоящий военный совет, даже не обращая внимания на тех генералов-легионов, которые явно были не сильно довольны моим вторжением. Давайте поступим вот как. Я говорил быстро, но в моих словах была своеобразная правда. Ведь мой замысел был достаточно прост, но должен быть эффективным. Начнем с того, что с одной стороны на территории королевства Юрим тоже существует угроза. Тот самый костяной дракон. И королевство в первом сражении с демонами участвовать явно не будет. Про султанат я вообще молчу. Войска этих диких всадников на свои земли пустят разве что идиот. Как я уже не раз говорил, эти разумные всех других разумных, не являющихся жителями султаната, этаких чужаков – воспринимают как своеобразных рабов, которые всего лишь ходят без ошейника и не имеют своего хозяина. То есть, проходя через землю другого государства, того же королевства Юрим, эти разумные наверняка постараются захватить как можно больше рабов. И кому это нужно? Я сомневаюсь, что король Мурат на это согласится. У него и так часть королевства обезлюдила из-за костяного дракона. Так что его опасения можно было понять. К тому же у султана Орба на его землях существуют и свои проблемы. Последние несколько сообщений с тех земель говорили о том, что несколько местных беев, а это что-то среднее между графом и герцогом, подняли свой своеобразный мятеж против своего султана и присоединились к его младшему брату. Так что на тех землях сейчас назревает гражданская война. Теперь-то мне становилось понятно то, по какой причине представители кого-то из этих двоих разумных старательно пытались вынюхивать на моих землях по поводу найма меня как полководца. Но они немножко не успели. Если бы это произошло хотя бы тогда, когда я был простым бароном, возможно, я бы согласился на их предложение. Но мне сейчас, сейчас у меня и своих проблем в герцогстве империи – Вполне хватало. Да, мои дворяне теперь были послушными и ходили буквально фактически по ниточке. Все их попытки как-то мне противостоять я уничтожал на корню и совершенно никак не церемонился с этими разумными, так как банально не видел для этого никаких причин или какой-либо пользы для себя. Теперь все были покорными и послушными и могли в любой момент выступить на моей стороне. И даже не помышляли о непослушании. Приказы выполнялись с военной четкостью. Более того, даже когда я что-то просил, эти разумные прекрасно понимали, что такая просьба приравнивается к приказу. Вся стража на их землях фактически была приведена к общему стандарту. Если так посмотреть, на моих землях сейчас был сформирован полноценный легион, только разбитый на отдельные когорты. Всеми ими занимались настоящие мастера боя и меча. Как факт, больше в моих землях не будет того беспорядка, который существовал раньше. Как я уже говорил, дворянская вольница до добра не доводит. К тому же в мои планы входило ударить по противнику его же силами. Вначале. Пока жрецы светлых богов привыкали ко всем этим боевым посохам, которые я все же выдал доверенным мне разумным, я собирался ударить по противнику армией мертвых, теми самыми некротическими тварями, которых я заготовил заранее. Возможно, кто-то тут же возмутится и скажет мне о том, что эти некротические твари являются порождениями тьмы и смерти. А у демонов много ракшас, которые являются магами тьмы, и причем довольно неплохими. Давайте уточним. Я заранее учел эти факторы. И твари, которые будут нападать на демонов, уже имеют своеобразную защиту от взлома. Ракшаас не смогут взять их под свой контроль. Ведь это не те твари, к которым они привыкли. Я уже знал о том, что существа, которые изменены силой хаоса и магией изменений пустоши, становятся настолько необычными, что растерянность этих разумных гарантирована. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, как я собираюсь это провернуть незаметно для всех. Все просто. Я уверен в том, что демоны не будут идти одним огромным войском. В прошлый раз они ударили несколькими отрядами в разные стороны. Пока отряды демонов сцепятся с теми же войсками Королевства Юрим и будут продолжать воевать с тем же самым Великим Лесом, часть их войска выйдет на нас которое я и встречу именно толпой некротических существ. Уничтожив хоть один отряд, у нас будет возможность прорваться к порталу и разрушить его. По возможности. Учитывая тот факт, что некротические твари не представляют какого-либо интереса для великого леса, можно понять, что атаковать их те же самые хищные лианы не будут. Про колючие кусты с ядовитыми колючками – Я вообще молчу. Ну какой яд опасен некротическим существам? Да никакой. Особенно, если такое существо, вроде той же костяной гончей или гончей смерти, состоит полностью из спаянной кости. Что колючка с ядом с ним сделает? Ничего. Конечно, мне придется этот факт как-то объяснить самому императору. Я понимаю, что мои войска уже должны будут выдвинуться к границе империи с Великим Лесом, что, кстати, уже и происходило. В отличие от легионов империи, знаете, в чем была главная глупость ситуации? Все знают о прорыве демонов на территории Великого Леса. Командиры ближайших легионов тоже понимают, что в первую очередь их легионы должны отправиться туда и закрыть границу. Но легионы до сих пор находятся в своих лагерях и ждут, пока их генералы получат указания от императора, вернутся в лагерь, и только после этого они начнут свое движение. То есть посчитайте все это время и получите довольно большой срок, который демоны могут использовать себе на пользу. Возможно, вы тут же спросите меня о том, как бы я действовал в подобной ситуации. Учитывая тот факт, что прошлое вторжение банально провалилось, а также и нахождение вокруг целого сонма недружелюбных существ, вроде тех же растений Великого Леса, можно понять, что позиции возле портала необходимо как можно сильнее укрепить. Я бы на их месте пригнал туда, по возможности, несколько магов Земли и постарался возвести там максимально быстро настоящую крепость, укрепленную довольно мощными стенами и защищенную магией. Вот как-то так. Конечно, вы тут же напомните мне про мою оговорку о враждебных растениях. О каких растениях идет речь, если великий лес – это тот же самый великий дуб, просто разросшийся до неимоверных размеров. Я-то это прекрасно понимаю. А демоны это понимают? Думаю, что нет. Дело в том, что некротические костяные гончие вместе с гончими смерти уничтожили один патруль демонов как раз возле Великого Дуба. О чем это говорит? Великий Дуб возле себя не желал кого-либо убивать, особенно после того, что демоны устроили возле портала. Они же там выжгли довольно большой пятачок земли. «Скорее всего, это полуразумное существо как-то осознало, что в случае нападения на демонов поблизости от него, они тут же выжгут ближайшие деревья. То есть и ему самому изрядно достанется. Инстинкт самосохранения у него сработал просто великолепно. Демоны тоже не такие глупцы. На их месте я бы постарался выжить все деревья. Однако они выжигают только те, которые проявляют агрессию. При этом, конечно, несут достаточно большие потери. Прежде чем они успели сообразить, что происходит, передовой отряд вторжения, который прошел первым, потерял почти половину своего состава. Но они не знают того, чем на самом деле это чревато. Как я уже сказал ранее, они явно думали о том, что это отдельные хищные растения. Если бы они знали или хотя бы догадывались о том, что это один огромный паразит, то поняли бы, что тут надо уничтожать весь лес тотально, а не играть с ним в эти игры. «Сжег кустик и иди дальше спокойно». И то, это большая глупость и практически смертельная ошибка с их стороны. К тому же Великий Дуб, получив таким образом, как обычно, много энергии и силы, стал наращивать свой смертоносный потенциал, И в скором времени, как я понимаю, и как подсказал мне бывший верховный жрец Великого леса, нанесет свой удар. Да, возможно, демоны и сумеют его отбить, но с очень большими жертвами, с огромными. Вот именно поэтому эльфы и опасались того самого костяного дракона. Эта тварь не стала бы разбираться в том, какой кустик на него напал, а какой нет. Костяной дракон нанес бы удар тленом, Тотально, банально уничтожая все то, что он только увидит. Все, где он ощущает магию жизни и природы, а это фактически весь Великий Лес, не говоря уже про растительность поблизости от этого места. Однако сколько я не смотрел на то, что видели мои немертвые посланники, мне так и не удалось обнаружить среди отряда вторжения кого-то хоть отдаленно мне напоминающего архидемона. Неужели в этот раз они пришли без него? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, он собирает войска, радуясь тому, как легко и просто ему подарили возможность ворваться в этот мир, что было бы вполне предсказуемо и даже объяснимо. Значит, пока демоны надеются на то, что никто не будет их искать в лесу, надо подготовить им встречу. Именно поэтому я рассказывал императору Винару свою хитрую идею по поводу того, как легко и просто можно стравить некротических тварей из пустоши с демонами. Пусть убивают друг друга, а когда они ослабят друг друга, мы просто их добьем. Сначала я видел, что молодому императору эта мысль не очень понравилась. Но потом я все же заметил, что факт того, что добить можно будет обе группы, ему как-то импонировал. К тому же я напомнил ему главные факторы. Некротические твари, как и те же демоны, в пылу ярости и жажды битвы, в первую очередь уничтожают того врага, который старательно им наносит вред. То есть, если демоны наткнутся на отряд некротических тварей, которые нападут на них и начнут убивать, то тут же постараются уничтожить такого врага всеми возможными силами. Точно так же и некротические твари. Например, тот же Лич. Если он находит противника, который пытается его уничтожить, а под руководством Лича имеется достаточно большое количество некротических тварей, то он всю эту орду двинет на противника, стараясь его просто задавить всеми этими измененными мертвецами. Как факт, побоище будет знатное. В нашу же задачу будет входить потом просто добить ослабленного противника. Что с первой, что со второй стороны. Конечно, знать императору о том, что Деми Лич, который будет участвовать в этом сражении и приведет свою орду некротических тварей, полностью мне подчиняется, пока что не нужно. Однако в данном случае мне важен другой фактор. Именно то, что я смогу потом все это убрать – При помощи сферы смерти и приобрету для себя еще больше магической силы. Конечно, вы тут же скажете мне о том, что я сильно рискую. Рискую, рискую раскрыть себя. Но, как я уже сказал ранее, жрецы светлых богов в последнее время покровительствовали магом тьмы и некромантом, а значит, они заранее на моей стороне. Добавьте сюда еще и то. «Для чего я собираюсь использовать все знания про некромантию и силы тьмы? Для защиты людей, их жизней и даже душ? Или вы думаете, что демоны, которые питаются душами этих разумных, просто так сюда пришли? С деревьями ожившими подраться? Сильно сомневаюсь. Им нужна кормушка для усиления собственных позиций, и это было понятно» так как те же самые ракша, с которым я позволял питаться душами различных преступников, вроде тех же разбойников, попадавших в мои руки, стали гораздо сильнее, чем были. Да-да, были и такие дураки в нашем мире. Узнав о том, что по территории великого герцогства Варио Майрис торговцы передвигаются вообще практически без охраны, а так и было благодаря работе моей стражи, Эти идиоты частенько забредали на мои земли, пытаясь власть поохотиться. Вот только они не знали главного фактора. Как только они заходили на земли моих дворян, а значит и мои земли, эти разумные тут же сами становились дичью. Некротические твари их загоняли в ловушки Ракшаас, а те на них тренировались. И потом поглощали души тех, кого я им отдавал. Кстати, как тот же самый тень, они уже перешли на новый уровень. Да и сам тень, по их словам, уже больше походил на высшего демона. Нет, до настоящего архидемона ему еще было далековато, а вот до какого-нибудь генерала по своим силам он уже вполне дотягивает. А вы знаете, о чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что возможно, когда-нибудь у моей семьи будет ручной архидемон. Конечно, кто-нибудь сейчас подскажет мне и такую глупую мысль, что можно было бы попытаться захватить живого архидемона, который привел в этот раз войска в наш мир. Захватить его и попытаться сделать из него покорного исполнителя моей воли. Однако я хотел бы в первую очередь обратить ваше внимание на другой факт, про который вы просто забыли. Ракшас гораздо лучше знают действия артефакта «Диадема подчинения». И вот что они мне сказали. Даже их повелители, бывшие архидемонами, использовали эту диадему только на молодых особях. Имеются в виду именно представители семей архидемонов. То есть, по сути, одевать такой артефакт на голову какому-нибудь старому и опытному монстру, прожившему тысячи лет, довольно глупо. Нет, я помню про то, что тот же тень тоже прожил немало, но он не архидемон. Он слабее архидемона. Архидемоны от рождения имеют своеобразную ментальную защиту. Так что такие глупости делать мне нет никакого смысла. Особенно архидемоны любили развлекаться таким образом в отношении молоденьких девушек из побежденных семейств, таких же, как и они сами, высокородных архидемонов. Вы только представьте себе мучения того же самого отца или матери, запертых в клетку-артефакт, и не имеющих возможности вырваться, когда они видят то, что их собственные дети, как последние идиоты, радостно прислуживают их кровному врагу. Жестоко? Очень. Поэтому можно было понять такую игру на психике. Ракшас также рассказали мне и о том, что несколько архидемонов, даже достаточно древних, банально сошли из-за этого с ума навсегда перейдя в боевую ипостась. Проблема была в том, что в своей боевой ипостаси те же архидемоны становятся неконтролируемыми монстрами, так сказать. То есть такой архидемон, который стал таким чудовищем, навсегда превращался в обычный кусок мяса, жаждущий крови и смерти. Таких просто впоследствии добивали, чтобы они не вырвались. Даже случайно. Когда из клетки вырвется враг, который хоть что-то понимает, есть шанс того, что ты его впоследствии поймаешь. Когда же вырвется такой берсерк, который будет просто все вокруг разрушать, то взять его живым будет невозможно. Более того, он может убить многих. В том числе и хозяина той самой клетки, в которой его держали. Так что тут все закономерно. «И как же вы собираетесь управлять теми же самыми тварями из пустоши?» Задумчиво посмотрел на меня представитель Первого Легиона, который здесь пользовался очень большим авторитетом, так как был, наверное, самым опытным командиром среди имеющихся. «Ведь эти твари никому не подчиняются. Как вы это сделаете? А так же, как это сделали эльфы, когда приманили этих тварей на мои земли». Криво усмехнулся я ему в ответ, сам прекрасно понимая, что он хотел загнать меня этим вопросом в угол, но ответ у меня был готов заранее. Я банально раздразню их достаточно крупным отрядом, а потом уйду в ту самую сторону, откуда идут демоны. Как факт, некротические твари погонятся за мной, так как у меня среди группы прикрытия будут эльфы, то в определенный момент они при помощи магии природы скроют мои следы. Твари начнут искать врага, и тут к ним навстречу выйдут демоны. Думаю, что битва будет серьезная. Мои же войска будут стоять рядом, ожидая этого побоища. И когда оно закончится, мы вмешаемся, добьем тех, кто уцелеет. Со мной будут жрецы светлых богов с силой богов-покровителей. И я надеюсь, что у нас все получится. Однако я не стал бы недооценивать врага. «Думаю, что демоны не идиоты и учтут свои прошлые ошибки. Скорее всего, достаточно много эльфов в Великом Лесу они захватили живыми. Для чего им эльфы живыми могут быть нужны?» Удивленно пожал плечами командир третьего легиона, все еще гордо раздувавшийся при одной мысли о том, что так быстро смог возвыситься с четвертого на третье место в табеле о рангах легиона в Империи. Если эльфы не смогли их сразу остановить, то что они могут сделать теперь? Если не считать того, что демоны могли бы при помощи пленных эльфов банально укрепить свои позиции в Великом Лесу, много чего. Я равнодушно посмотрел на этого разумного, который был обычным дворянином средних лет, и, судя по всему, так как получил свое звание и легион по наследству, особым опытом военных действий не блистал. Вообще-то эльфы могут рассказать им о политическом раскладе вокруг Великого Леса. В прошлый раз против демонов сражался довольно сильный альянс. С нами были гномы, и те же эльфы немного помогали. Сейчас же от этого альянса фактически ничего не осталось. Я не знаю того, как они прорвались именно в Великом Лесу, но, видимо, решили заранее уничтожить тех, кто себя считал истинным победителем в прошлой войне. Ведь вы же не думаете, что разведчики Ракшас появлялись только на наших землях. Я думаю, что демоны уже давно готовились к этому вторжению. И то, что произошло у эльфов, я имею в виду раскол между великими домами, возможно, тоже является их проделками. В данном случае ни в чем нельзя быть уверенным. А узнав о том, что мы фактически не можем выступить против них единым фронтом, демоны могут ударить по нам, разбив по отдельности. У королевства Юрим, как вы знаете, и так проблемы есть. С одной стороны, их земли опустошены костяным драконом, который опять где-то спрятался. Или вы об этом не знали? Если не знаете, что это за тварь, поинтересуйтесь у гильдии магов. Я думаю, что они вам много интересного расскажут. Одна эта тварь может по своей силе уже сейчас сравняться с боевым легионом империи. А про мобильность этой твари я вообще молчу. Вообще-то она сейчас должна уже летать, если кто не знает. Когда она начнет убивать снова, то быстро наберет еще больше сил. И тогда этот монстр станет один равен целой армии. То есть королевство Юрим с этой стороны должно держать большую часть своих войск. Добавьте сюда еще и проблемы в султанате. С учетом того, что за последние несколько сотен лет в султанате старательно проповедовали ненависть ко всем чужакам, говоря о том, что чужак – всего лишь раб без хозяина, можно сразу понять, что на территорию королевства войска султаната никто не пустит. Даже в качестве союзников. То есть вот эта часть земли, которую вы видите на карте императора, уже нам не помощники. У королевства Юрим остается в лучшем случае третьих войск, которые они смогут выдвинуть к своей границе с великим лесом. Дальше они их не поведут. Как я уже сказал, в султанате тоже есть проблемы, так что султан Орб вряд ли двинет свои войска на помощь нам. Тем более, что между ним и Великим лесом есть довольно приличная прослойка из земель королевства Юрим. Так что, скорее всего, он банально подождет, пока земли королевства не захлебнутся кровью. А уже потом двинет своих всадников, чтобы попутно не только добить ослабленный кулак демонов, но и отхватить земли соседей себе в качестве своеобразного подарка. А что, скажете не так? Так что могу сказать сразу. Нам придется биться с основным кулаком противника. Демоны не идиоты, и они понимают, что им надо будет разбить наши войска, подходящие к границе с Великим Лесом поодиночке. Как в прошлый раз хотели сделать командиры королевства. Поэтому они соберут самый большой кулак из имеющихся войск и двинут их на империю. Если эльфы это все знают и уже рассказали демонам, то те так и сделают. То есть основной кулак пойдет именно на нас. Мои войска уже выдвигаются к границе, чтобы задержать противника до подхода основных сил империи. Но я хотел бы, чтобы в этот раз легионы поторопились. Насколько я знаю о полноценном вторжении демонов, вам всем было сообщено еще три дня назад. Но ни один из легионов из лагеря даже не выдвинулся. У меня вопрос. Чего вы ждете? Судя по удивленному взгляду молодого императора, он тоже хотел задать такой вопрос своим командирам. А вот самим командирам легионов сразу стало не до усмешек. Сначала, пока я высказывал свои мысли, они наливались кровью, буквально все 15. И даже те командиры пяти новых легионов, которые были только недавно сформированы, но уже считали себя чуть ли не богами битвы и победителями. А тут пришел какой-то непонятный дворянин, который мало того, что уже пару раз у них лавры победителей отбирал, так еще и диктует им свою волю. Но когда я ударил их тем фактом, что война уже началась, а они все сидят и чего-то ждут, то даже самый опытный среди них, командир первого элитного легиона, банально закашлялся, поперхнувшись собственным возмущением. Кстати, его легион был как раз одним из тех, кто должен был выйти в этот раз к сражению, так как находился не так далеко от того места, где была граница с Великим Лесом. Значит, ему надо будет тоже участвовать в сражении. Но его легион как сидел на заднице ровно, так и сидит. Что это? Пренебрежение своим долгом? Или просто попытка показать свою значимость перед молодым императором? Глупо. Боюсь, что молодой император этого не оценит. Естественно, что этот молодой разумный тут же взорвался возмущенными криками, требуя объяснить ему то, почему ни один из пограничных легионов, включая сюда и элиту, находящуюся, так сказать, в радиусе потенциального столкновения, ничего не предприняли, чтобы закрыть границу. Тем более, что я немножко уколол их еще и тем фактом, что в королевстве Юрим Войска уже двигаются к границе. То есть можно понять главное. Королевство Юрим, каким бы оно подлым или хитрым не было в прошлом, свою задачу выполняет прекрасно. А наши войска почему-то спят. Чего они ждут? Сейчас я прекрасно понимал, на что рассчитывали в прошлом войска королевства, когда пытались вторгнуться в земли империи. Именно на вот эту инертность огромных масс войск этого государства. Да, по общей численности у меня тоже войск хватает. И, по сути, моя стража на данный момент насчитывает практически целый легион. Под 10 тысяч неплохих бойцов, который уже двигается в сторону границы с Великим Лесом. Не одним единым бронированным кулаком, но все же движется. Попутно те же самые егеря, которые ранее были эльфами-рейнджерами, старательно все проверяют вдоль дороги, чтобы мои отряды не попали в ловушку. Так что мои отряды будут на месте вовремя. К тому же вперед движущейся массы войск я послал несколько летучих отрядов из тех же эльфов-рейнджеров, только бывших эльфов-рейнджеров, которых сейчас я мог с гордостью называть своими егерями. Так вот, эти егеря, как разведчики, должны были выйти на границу и зафиксировать там территорию. То есть они должны были раскидать те самые артефакты природы и контролировать ситуацию. Если враг пересек границу, они должны будут без каких-либо столкновений отходить навстречу к моим отрядам, чтобы тех предупредить. Я не собирался позволять перебить свои собственные силы только из-за того, что что они глупо будут идти на убой, не пытаясь смотреть себе под ноги. К тому же туда же лесами уже выдвигалась группа с эльфом-некромантом, те самые твари и демилич. Этому отряду нужно было немного больше времени, так как они шли по лесам, тщательно скрываясь. Если где-то кто-то их и заметит, то потом можно будет все объяснить, так как впереди этого отряда шли мои егеря, которые старательно распугивали местных, вынуждая тех просто уйти с дороги. Я не собирался проливать кровь невинных. Мне это было ни к чему. Достаточно и того, что егеря им просто объясняли, что заманивают тварей пустоши к великому лесу эльфов, так как там произошло вторжение демонов. И демонов надо остановить. Хотя простолюдинам хватало и одного упоминания о том, что идут измененные твари, и лучше постараться убраться с их дороги, пока те не зашли в ловушку. Все, люди спокойно уходили с дороги. Целые деревни пустели практически мгновенно, чем я и пользовался. Ваше императорское величество! Я надеюсь, что вы понимаете, начал было оправдываться командир Первого легиона. Но император Винар разъяренно ударил кулаком по столу, за которым сейчас сидел. Да так сильно, что перевернул кубок с вином. «Да что вы мне сейчас тут рассказываете, генерал!» Взорвался криками этот молодой разумный, который понял, что его опять банально выставляют дураком, который просто никак не контролирует ситуацию. «Вам было послано извещение о начале потенциальной войны с демонами». А вы вместо того, чтобы выдвинуть свои войска к месту возможного прорыва, приехали сюда, чтобы у меня в кабинете посидеть, вина выпить. Может быть, вам в тяжесть ваша должность? Так, пожалуйста, мы найдем вам замену. Кому еще должность в тягость? Какие легионы должны были выдвинуться к границе? Сейчас туда выдвигаются войска моего родственника. А вы сидите здесь. Почему? «Империя столько денег тратит на содержание ваших легионов, а пользы от них я не вижу. За последние годы легионы вообще ничего не делали, только восьмой легион отличился. Тот самый, который сейчас седьмым стал. И все. А остальные где? Только и можете, что золото имперское, прожирать и пропивать. В общем-то, вам нужно было действовать согласно доктрине» которая была разработана уже достаточно давно. Вы все знаете, что должны были делать. И приезжать сюда вам не было никакой нужды. Три ближайших легиона должны были выдвинуться к территории границы империи с Великим Лесом. Это Первый Легион, 14-й Легион и Шестой Легион. Артурийский. Почему ваши войска до сих пор в лагерях? Почему вы вообще здесь сидите? «Немедленно отправляйтесь к своим легионам, и я надеюсь, что они сегодня же начнут выдвижение. Если же нет, то я буду вынужден подумать о том, что вы все не на своем месте находитесь». Естественно, что подобный подход категорически не понравился дворянам. Но ничего сказать императору они не смогли, всего лишь по той причине, что на самом деле такая доктрина действительно была разработана достаточно давно. Все было отработано до мелочей. При первой же попытке проникнуть сквозь границу какого-то крупного отряда войск, минимум три ближайших легиона выдвигались навстречу противнику. Первый, который подходил к месту прорыва, должен был заблокировать противника и держаться до подхода основных сил, то есть до появления того самого элитного легиона и второго вспомогательного. Все. Эти же разумные почему-то отсиживались здесь и тянули время. Чего они ждали? Ждали, что, например, те же самые войска Королевства Юрим по какой-то глупости пойдут на откровенную гибель. Вообще-то все те легенды про Первую войну с демонами до сих пор будоражат мой разум. А там неоднократно говорилось о том, что сражения с демонами обходились войскам тех же людей, В лучшем случае соотношением 1 к 10 Один убитый демон на десяток погибших людей. То есть, если выйдет отряд минимум в тысячу бойцов с той стороны, то это получается, что целый легион может погибнуть. А я сильно сомневаюсь, что там будет такой маленький отряд. Мне кажется, что демоны в этот раз учли все свои ошибки. И теперь будут действовать более планомерно. В манускриптах, которые мне достались как от эльфов, так и от гильдии магов, не говоря уже про храм жрецов светлых богов, получалось так, что раньше демоны сделали главную ошибку. Они распылили свои силы. Но столкнувшись несколько раз с людьми, они поняли, что противник, с которым они здесь столкнулись, достаточно слабый. Поэтому они двинулись своеобразной сетью, мелкими отрядами, расходясь в разные стороны. И только когда начали нести большие потери, тогда решили собрать свои отряды в один единый кулак. Но опять же потратили много времени и получили много проблем. Люди воспользовались тем, что отряды противника были малочисленны, хотя их и было много. А демоны, как я уже говорил, в своей боевой ипостаси и в кровавом угаре жажды битвы, Просто уже ничего не соображали при виде цели. Их легко можно было заманить в ловушку, где маги их пытались сдерживать, а обычные бойцы банально добивали. Так что в этот раз, скорее всего, демоны так не поступят. Я это понимал по той причине, что пока что никаких известий о прорыве с территории Великого Леса каких-то групп демонов не было. Всего лишь по той причине, что те собирали свои войска в единый кулак. И когда кулак соберут, как я уже сказал, то, скорее всего, в разные стороны двинется два-три мощных отряда, которые будут тотально зачищать территорию. Они не будут оставлять за своей спиной какие-то крепости. Они будут все уничтожать. Скорее всего, демоны учли ошибки прошлого вторжения. Хотя бы по той причине что когда войско демонов в прошлый раз отступало, то жрецы светлых богов, которые еще сохранили остатки своей силы, сумели неплохо их потрепать, так как одного жреца обычно хватало, чтобы уничтожить небольшой отряд демонов. Хотя жрец после этого терял сознание, после такого массированного удара. Но стоявшие рядом бойцы его просто вытаскивали из боя. Как результат, карательные отряды демонов, которые пытались найти тех, кто напал на них, находили только трупы своих товарищей и больше ничего. Конечно, мы не успели вернуть, как говорится, всю силу жрецам, хотя посохи для боевых жрецов у меня были, и я их зарядил силой светлых богов. Сейчас у меня в отряде было два десятка боевых жрецов, которые нанесут... Самый сильный удар по противнику. Стоит только тем попытаться прорваться сквозь некратических тварей. Хотя я думаю, что мои твари сумеют их весьма неприятно удивить. Будете вино, герцог. Дождавшись того самого момента, когда провинившиеся генералы легионов сбегут из-под разъяренного взгляда императора, винар сам повернулся ко мне и медленно достал второй кубок, наливая в него вино древних. Как же я от них устал! Сидели тут всей толпой, голдели, как какие-то сороки. Такие идиотские планы предлагали. Даже была мысль заманить армию демонов под стены столицы, где можно будет ударить по ним с разных сторон. И я чуть не поверил в это. Они с такой уверенностью мне все это рассказывали, «А ты уверен в том, что у тебя получится заманить измененных тварей навстречу с этими демонами?» «А я уже это сделал», — криво усмехнулся я в ответ, медленно поднимая кубок, словно отдавая приветствие своему сюзерену. «Есть некоторые вещи, которые этим умникам знать не стоит. Я достаточно долгое время провел на территории пустоши, И кое-кого из этих тварей сумел взять под контроль. Вы же знаете, ваше величество, что у меня жрецы достаточно сильные на моей земле имеются. Так вот, они сумели обуздать нескольких некротических тварей с территории пустоши. А маги, которых я нанял, правда они беглецы с территории того же королевства и великого леса, поэтому лица свои старательно прячут, сумели их взять под контроль. И эти твари повели за собой сейчас других, и идут они как раз туда, к великому лесу, чтобы встретиться с демонами. «А вы опять всех перехитрили!» — расхохотался молодой император, нервно взмахнув рукой, отсылая прочь слугу, который быстро вытер пролившееся вино и поставил новый чистый кубок ему под руку. «А я-то думаю, что это эльфы к вам так зачастили?» «За каким-то некромантом они там охотятся? Теперь понятно. Именно так вы их к себе и заманили, а так возмущались, ваше императорское величество. Давайте сразу расставим точки в наших вопросах. Сделав глоток вина, я медленно отставил кубок и внимательно посмотрел ему в глаза, сам прекрасно понимая, что сейчас мне придется выдать ему часть правды, которую этот разумный должен будет усвоить». Иначе может что-то не понять и в определенный момент банально испугается. А мне это ни к чему. Я принялся аккуратно объяснять ему то, что эльфов надо было разделить, так как костяного дракона на территории королевства Юрим вызвали они. По сути, создали его и вырастили. И если бы не бегство от них того самого несчастного некроманта, которого они все это время заставляли на себя служить, то ничем хорошим ни для империи Дейрин, ни для королевства Юрим, да и вообще для каких-либо государств-людей, это все не закончилось бы. К тому же я припомнил ему еще и тот факт, как больше 700 лет назад на территории империи, в то время еще молодой и только начинающей развиваться, тоже был прорыв нечисти. Это же эльфы, как какие-то светоносные существа – старательно вмешались и помогли магам этого государства справиться с таким опасным врагом. Я привел ему еще как пример тот факт, что эльфы слишком хорошо знали, что там за противник, и легко сумели с ним справиться. А также и то, что в том же самом месте я обнаружил довольно крупное захоронение с явным вмешательством магии смерти и тьмы, явно подготовленное к рождению некротических тварей. Тот самый некромант, которого так старательно искали эльфы, сам мне рассказал о том, что это захоронение сделано эльфами заведомо, для того, чтобы в будущем нанести вред империи или какому-то другому государству людей, которое здесь, возможно, когда-нибудь будет. Для них эти захоронения особой цены не имеют. По сути, там зародыш. Есть такая возможность в некромантии. При помощи определенного ритуала такое захоронение как бы коллапсируется. Вся сила смерти и тьмы стягивается в единый кокон, и этот кокон ждет команды от Создателя. Только щелчок пальцев некроманта, и из этого кокона вылезает какая-нибудь очень опасная и сильная тварь, которая из этой силы смерти и тьмы создает себя. Тот же костяной дракон – типичный тому пример. «А вы уверены, герцог, что контролируете этого некроманта?» – задумчиво проговорил молодой император все больше и больше мрачнее от моих откровений. «Я так понимаю, что этот беглый некромант под вашим крылом сейчас. Только вот можете ли вы быть уверены в его преданности? Не захочет ли он вам впоследствии сделать гадость?» «Ну, начнем с того, ваше императорское величество, что этот некромант сбежал ко мне!» Снова усмехнулся я, взяв в руки кубок и делая очередной глоток прекрасного вина. Я его к себе силком не тянул. Он сам ко мне прибежал и попросил защиты. Попутно даже дал клятву на крови. Так что служить он будет верно. Выбор он сделал. Я же пообещал ему защиту и поддержку. Знаете, где он прятался в последнее время? В храме светлых богов. Там его никто точно искать не стал бы. А то, что эльфы по глупости своей пытались его искать на территории пустоши, так это была специальная приманка. В последнее время они слишком уж заигрались. И я не удивлюсь, что прорыв демонов, что в прошлый раз, что в этот, тоже является их шалостями. Вот только они слишком уж заигрались. Судя по всему, в этот раз демоны не стали с ними договариваться. Вы спросите, откуда я это все знаю? А тот факт, что портал в мир Инферно, через который войска вторжения в прошлый раз прорвались в наш мир, находится на территории Великого Леса, вам ни о чем не говорит? Он и так там был. Другого достаточно крупного портала в тот мир здесь нет, тем более такого огромного». Это же очень крупный проход в другой мир. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что эльфы и в прошлый раз доигрались. Просто в прошлый раз они, видимо, сумели договориться с демонами, а когда увидели, что те банально проигрывают, переметнулись. Я проверил несколько манускриптов древних. Я имею в виду тех, кто участвовал в той войне. Описание тех событий, Что в храме, что в гильдии магов, что даже в имперском архиве. Нигде нет упоминания о том, что эльфы с самого начала участвовали в этой войне. Они проявились только тогда, когда на стороне людей и гномов выступили те же орки и жрецы светлых богов. Только тогда появились летучие отряды эльфов. «Летучие, мой император!» «Вы знаете, о чем это говорит?» Ни в каких серьезных сражениях эльфы участия не принимали, просто не принимали и все тут. Они присоединились к каким-то сражениям только уже в конце той войны. И то их отряды лучников практически не участвовали в бою. Они находились в тылу войск как сдерживающий фактор. А их отряды в основном сами носились по территории наших земель. И вот же чудеса, в основном там. Где действовали эти отряды эльфов, замечу сразу, они всегда были сами по себе и не сотрудничали ни с кем из других войск Альянса. Именно в тех местах и были прорывы нечисти за последние пять тысяч лет. Если некоторые карты сравнить, то можно заметить, что ранее на этих местах даже были поселения людей. Чем эльфы занимались там, где не было демонов? Все просто. Они банально убивали людей, делали закладки для своих будущих пакостей. А так как там поработал некромант, не этот другой, то найти следы того, что там произошло на самом деле, было невозможно. Да и кто в то время пытался в таких делах разбираться? Кому было до этого дело? Ну, прошелся там отряд демонов и всех уничтожил. Бывает. А то, что это были не демоны, а именно эльфы, Это уже второй вопрос. Так что, мой император, заявлю сразу. Я уже знал об этом и готовился к такому вопросу. Вот только поэтому я постарался отделить виновных от невиновных. Я вижу, что вы хотите у меня спросить. Вам интересно узнать по поводу того анклава эльфов, который я организовал на своих землях. Я же сказал, я отделил виновных от невиновных. Начнем с того что всю эту политику, которую они старательно проводили за последнее время, продвигал именно великий князь эльфов, тот самый Алиетин Тар-Ариенат, который, кстати, весьма своевременно исчез. Я же в данном случае могу вам со спокойной душой и уверенностью заявить, что эти эльфы будут до конца на нашей стороне. Я об этом позаботился. К тому же из них получаются хорошие разведчики. А как бойцы, те же представители «Зеленой Стражи» достаточно неплохи. Но с демонами они сами не справятся, поэтому я предпочту их использовать больше именно как разведку и патрули. Демоны тоже достаточно хитрые и умеют рассеивать внимание врагов, а этого допустить нельзя. Мы еще долго в тот вечер разговаривали с молодым императором, и я сумел его убедить в том, что мой замысел самый эффективный в данном вопросе. Начнем с того, что после такого удара демонам придется остановить свою экспансию. Во-первых, они не рассчитывают на такие потери буквально сразу же. Во-вторых, если у них имеются данные от тех же разведчиков Ракшас и тех же самых эльфов, которые попали к ним в руки, то эти разумные в первую очередь уверены в одном – сильных магов тьмы – И тех же некромантов у нас просто нет. То есть против их магов Ракшас нам просто нечего противопоставить. К тому же вряд ли эльфы всерьез восприняли информацию о том, что жрецы светлых богов снова получили силу своих покровителей. А если даже и так, даже если эти самые демоны поверят в подобную информацию то они тут же постараются нанести удар, не дожидаясь, пока все войска перейдут в наш мир. Я понимаю, что портал там достаточно большой. Даже по примерным описаниям Ракшас, которые видели портал в своем мире, это достаточно крупная арка, сквозь которую может пройти сразу пять боевых демонов. Пять боевых демонов уже в боевой ипостаси. То есть если сравнивать их, к примеру, с довольно крупным буйволом, то это минимум 5 буйволов, идущих в ряд. И если каждого буйвола в ширину, примерно учитывая его стати рога, выделить хотя бы по два полных шага, то получается, что в ширину эта арка была минимум около 10 шагов. Даже если они будут постоянным потоком переходить сквозь эту арку, необходимо огромное количество жертв для нее так как я уже знаю про то, как она работает, а также и по времени. То есть, скорее всего, демоны будут стараться сделать так, чтобы арка работала постоянно. Нужны постоянные жертвы. Хорошо. У них есть под рукой эльфы. Боюсь, что этих ресурсов надолго не хватит. Добавьте сюда еще и тот факт, что великий лес им вредит. В результате считаем... «Нужны жертвы для работы алтаря, и раз поисковые и летучие отряды не появляются за пределами Великого леса, то, скорее всего, им запретил сам архидемон, командующий этой группы войск вторжения. А значит, им придется приносить собственных бойцов в жертву. Это потери. Добавьте сюда и сам Великий лес. Это опять же потери. То есть войска еще не вступали в серьезные сражения – а уже несут потери. Как факт, в данном случае можно понять главное. У меня есть возможность встретить врага и очень сильно потрепать. Как я уже знал, демоны прекрасно ориентируются в ситуации. И если тот же самый архидемон увидит, что войска вторжения несут неоправданно большие потери, то, скорее всего, банально откажется от таких столкновений, которые ему никакой пользы не приносят. Хотя я не знаю того, чем он там думал. Тем более, выйдя на территорию Великого Леса. Ведь в прошлый раз именно там они и обожглись. Заслали бы в этот мир разведчиков через какой-нибудь дополнительный портал. Я почему-то был уверен в том, что такие порталы еще где-то есть. Может быть, у них других порталов не имеется. Может быть, эти порталы просто идут парами. Но один портал жестко связан с другим. И с каким-то третьим порталом связан быть в принципе не может. Возможно такое? Вполне. И что я в данном случае получаю? А получалось то, что будь я на месте архидемона, то постарался бы заслать сюда разведчиков через какие-то другие порталы, чтобы такие разведчики, во-первых, дали возможность постоянно получать информацию из этого мира, которая бы позволяла мне хоть как-то ориентироваться в происходящем. Во-вторых, чтобы они нашли безлюднейшие места, где нет никого и никогда не было. И именно там начали бы подготавливать портал для вторжения. Что-то мне подсказывает, что у демонов такие знания могли бы сохраниться. И вот тогда у них была бы прекрасная возможность добиться своего – Они могли бы подготовить себе полноценную крепость, как стартовую площадку для своего прыжка на эти территории, и воспользоваться ситуацией. Я имею в виду то, что все друг с другом здесь сейчас рассорены. Как результат, войска демонов могли добиться больших результатов и выгоды. В этом случае у них не было бы врагов. Простейшая победа, которую они бы получили, просто разбив нас поодиночке. Учитывая инертность легионов, если бы не мои старания, то империя Даирин тоже легко и просто была бы уничтожена. И я это понимал не из-за своего хвастовства, а из всех логических выводов. Ну, сами подумайте. Три дня они потратили на то, чтобы приехать к императору и начать ему предлагать самые идиотские планы, какие только возможно. Хотя у них давно есть доктрина, которая себя уже неоднократно оправдала. Почему они не попытались ею воспользоваться и в этот раз? И все было бы достаточно просто. Более того, вместе с моими войсками, подтянувшиеся к нужному месту легионы, могли бы стать довольно серьезным препятствием на пути войск вторжения на нашей земле. Так нет же. Сидят, чего-то ждут. Что за глупости? Теперь же они опять потратят время, пока доберутся до своих легионов. А это не один день. После чего добавьте еще два дня на сбор легиона и его выдвижение к месту сражения. Все повторяется. Но если я в этот раз разобью кулак демонов, то пощады им не будет. Так как я понимаю, что это будет не так легко, как кажется. Однако я учитываю еще, что происходит сейчас именно то, что ничуть не напоминает столкновение с песчаными наездниками. «Скорее всего, даже нам придется хлебнуть крови, и демоны так просто не сдадутся. Их не запугаешь простыми големами». Подумав о големах, я мысленно усмехнулся. Тот самый маг-пленник, которого я поймал и который создал того самого каменного голема во время нашествия песчаных наездников, сейчас в подвалах моего замка старательно изучал големов древних. И даже три штуки сумел заставить работать. И теперь эти три боевых голема составляли мою личную охрану. Нет, во дворец императора я с собой их не потащил. Я их перевозил в походной сумке как раз с собой в сторону будущего сражения. В случае чего брошу их, как ударный кулак, в сторону демонов. Думаю, что для этих разумных из инфернального мира. Такой сюрприз будет неожиданным. Но такие големы у меня были разные, и их было уже достаточно много. Так что работы у него тоже было достаточно. Чему он, кстати, был весьма рад. Несмотря на работу Диадемы Подчинения, это был фанатик, которого когда-то гильдия маговой Империи объявила в розыск. По их мнению, он был преступником. Но мне это было на руку. Так как этот разумный сейчас в моих руках и работает на мое благо. Пусть поработает. В столицу империи я прибыл со своей молодой супругой, которую оставил у императора в гостях. Так будет спокойнее и мне, и ей. Тем более, что сейчас на эту битву выдвигались отряды моих дворян, а значит, и мне там самое место. А оставлять Милену без усиленного присмотра я просто не хотел» так как мои агенты из тайной службы империи сообщили о том, что разыскивают одного разумного, который планировал ее убить. Тот самый жрец, которого я когда-то унизил, показав ему его истинное место. И теперь этот ублюдок надеялся мне отомстить, сначала отравив сестру императора. Чем ему это поможет, я не понимаю, но допускать такой возможности я не собирался». «После разговора с молодым сюзереном я тут же отправился прочь, так как мне некогда было рассиживаться с императором. Меня вообще-то ждали мои воины. Они уже привыкли к тому, что я всегда рядом с ними. И что за командир, который бросает своих товарищей на битву, а сам прячется? Я понимаю, что все равно буду находиться в центре войска. Понимаю. Но я все равно буду рядом с ними». Они будут это знать, и будут знать о том, что я стараюсь продумать все наперед. По пути к месту сражения я старался продумать все до мелочей, старался представить себе все то, как можно использовать ту же магию земли, воздуха, воды, против атакующих войск врага, включая сюда и те же ямы-ловушки, и те же зыбучие пески с болотами». Все это я старался просчитать. Также мне заранее следовало учитывать тот факт, что среди демонов попадаются некоторые, которые умеют летать. Тут мне помогут лучники, те же самые эльфы. У них есть специально заготовленные стрелы-артефакты. Хоть их не так много, как хотелось бы. Да и демонов летающих, я думаю, будет не целая орда. Поэтому у меня есть надежда, что мы справимся. По пути я рассматривал карту той местности и рассчитывал, что буду делать и на каком участке. Мне не надо напугать противника раньше срока. Например, можно было бы сделать что-то вроде подземного хранилища, где спрячется группа тварей нежити. достаточно крупная и при этом мобильная. Для чего? Вот представьте себе. Проходит отряд противника эту территорию. Группа тварей-нежити находится под ними, под землей. И когда отряд противника проходит, земля просыпается и нежить выбирается из-под нее. Нежити не нужен воздух или пища с водой. Они могут в таких условиях просидеть достаточно долго. Когда эти твари выберутся, то окажутся прямо в тылу противника. Точно так же можно сделать по бокам от зоны движения потенциального отряда врага. И вот представьте себе такую картину. Выходит отряд демонов к нам и видит перед собой выстроившиеся ряды войск противника. Хорошо. И как только они хотят нас атаковать, как тут же с тыла из флангов на них нападают довольно сильные твари из бестиария нежити. Нападение будет явно неожиданным потому что демоны наверняка перед этим проверят всю окружающую территорию и после проверки убедятся в том, что там ничего опасного для них не было, но ведь они не будут искать под землей. Правильно, магия земли и природы скроет от них все это, так как магия природы для таких мест вполне естественна, как и магия земли в собственной стихии практически незаметна. Так что сюрприз весьма неприятный и даже смертоносный им будет гарантирован. Именно с такими мыслями и размышлениями я направлялся к границе, откуда на империю могла брушиться угроза. Правда, я по дороге прочь из императорского дворца постарался встретиться с послом королевства Юрим и кое-что ему посоветовал. Включая сюда еще и намеки на тот факт, что им было бы неплохо заманить демона в ту сторону, где свил свое гнездо костяной дракон. Если у них все получится, то демоны понесут потери от столкновения с такой тварью и попутно его уничтожат. И надо сразу сказать, что посол королевства сильно задумался, а я отправился дальше.